Юдгар понимал, что только раздражает ее лишними вопросами, но уж очень велик был соблазн. Убить она его не посмеет. Во-первых, он был гражданином Лордованы, и здесь законы суровы по отношениям к убийцам. Во-вторых, она работала на мир. А насколько Юдгар знал, Бикаэлки очень тщательно соблюдали условия контракта. И если она нарушит их, ее может ждать бесчестие и отлучение от касты. А такое изгнание равносильно самоубийству. Конечно, обязательно найдутся те, кому все равно понадобятся ее услуги. Но цена на них сильно упадет. Да и любая другая бикаэлка, входящая в касту, может с легкостью убить такую отщепенку. По законам бикаэла это считалось лишь справедливым возмездием за позор, причиненный касте. Ну и, наконец, в-третьих, Йодгар был уверен, что одолеет Хази в любой схватке. Если понадобится, он сам мог уничтожить ее. Он был настолько в этом уверен, что даже не сомневался в собственной силе. Пусть Санта с его огромным ростом и куриными мозгами боится эту стерму. А он, курсант летной академии, дрожать перед ней не собирается. «Так куда мы идем?» – настаивал Юдгар. «Увидишь!» – бросила через плечо Гази. Санта следовал за своей госпожой на пару шагов сзади и слева. а Ютгар почти бежал позади этих двоих. Плестись в хвосте было несколько унизительно, но стоило ему поравняться с Сантой, как тот движением руки заставил его притормозить. «Ага, значит, его не просто так оставили позади, значит, в этом есть какой-то смысл». Он запросил информацию по данному вопросу и усмехнулся, прочитав полученный по сети блок. Оказалось, что неполовозрелый самец с Бикаэлой. не прошедшую инициацию, называется щенком. Он не имеет права задавать вопросов госпоже, не имеет права противоречить ей. Он обязан следовать всюду, куда бы она ни пошла, если только ему не даны другие приказы. За госпожой сразу слева и сзади следует самец или несколько самцов. Причем располагаются они по статусу. Тот, от кого она родила наибольшее количество детей, девочек, Идет ближе к госпоже. Все щенки обязаны следовать за половозрелыми самцами. Понятно. Стало быть, по их понятию, он тот же щенок. И никто не пытался его оскорбить. Ничего личного. Ну и манеры. Они довольно долго шагали по коридорам, каждый из которых отличался собственными тонами и рисунками на стенах. Затем двери перед ними открылись. И Юдгар увидел вполне вместительный спортивный зал. Вернее, не спортивный зал, а нечто вроде арены для боев. Так, это уже интересно. По всей видимости, Тхази желает сама проверить Санту в деле. У школе собралась взять его с собой на задание. Интересно, какое? Что именно ей предстоит сделать для мира? Явно что-то важное, раз он нанял целую группу из бикаэлок. «Сядь туда», — приказала она Юдгару, махнув рукой в сторону нескольких кресел, монтированных в стену чуть поодаль от арены. Они вдвоем вступили на арену и не успели даже разойтись на необходимую дистанцию, как Тхази бросилась на Санту без всякого предупреждения. Тот даже не успел отреагировать. Удар в корпус был такой силой, что вышел Бекаэльса за пределы ринга. Он грохнулся на спину. Приложившись затылком о пластиковое покрытие пола, Юдгар сморщился так, точно достался ему самому. Это было нечестно. Так поединок не начинают. Но у Бикаэлак свои правила игры. Они считали, что воин всегда должен быть начеку, и всегда реагировать адекватно независимо от обстоятельств. Это тебе наука, холодно бросил Дгази, не двигаясь с места. А теперь вставай и начнем бой. Санта медленно поднялся. Взгляд его черных глаз скользнул по Ютгару. Теперь это самец будет ненавидеть щенка за то, что тот невольно стал свидетелем его унижения. Ютгар это почувствовал кожей. Ну что ж, вполне человеческая реакция. Тоже своего рода слабость, когда ты не способен справиться с сильным соперником и отыгрываешься на том, кто послабеет. Сильные люди так не поступают. Уточнение: сильные духом. Хотя, конечно, из любых правил бывает исключение. Санта принял бойцовскую стойку. Он вполне был готов к Спарингу. И все же второй выпад он тоже едва не пропустил. Тхази сделала обманное движение правой рукой, намереваясь нанести удар в челюсть. Но тут же резко присела и из низкой стоки выбросила вперед левую, целясь противнику в пах. В Последнюю секунду ему все-таки удалось перехватить ее руку. И только потому удар пришелся чуть в сторону, по бедру. Однако же правая рука Тхази мгновенно вмазала ему снизу в подбородок. И Санта снова грохнулся на ковер. Пол вздрогнул от тяжести упавшего тела. Но тут же вскочил, слегка встряхивая головой. Тхази смотрел на него с презрительной улыбкой, но было в ней что-то еще, кроме презрения. Да этой суке просто нравится его избивать, вдруг дошло до Юдгара. Она же просто покалечит парня. И все только потому, что он ее боится. Ну и стерва. У них там, на Бекаэле, полный беспредел, что ли? Стоп. От пришедшей в голову мысли Юдгар аж дернулся всем телом. А ведь его мать тоже являлась Бекаэлкой, вдруг вспомнил он. Мать, которую он никогда не видел лично и ничего о ней не знал. Что там этот Хази говорил о своих правах на него? Нет, ерунда какая-то. Быть этого не может. С чего бы это вдруг она стала интересоваться Бастардом? Как она сама выразилась? Да еще теперь. Ах, ну да, он же подступил к тому возрасту, когда щенок становится половозрелым самцом, и мать его инициирует. И Юдгар почувствовал, как его прошибает холодный пот. По спине побежали мурашки. Ему захотелось встать и смыться отсюда подальше, чтобы не видеть ни ее, ни мира. Теперь ясно, с чего этот дядюшка воспылал такой любовью к своему дальнему бестолковому родственничку. И все же такое совпадение как-то не верилось. Серия ударов оказалась столь стремительной, что Санта не успевал на них реагировать. Он лишь защищался, подставляя корпус и руки. Но и это помогало мало. дхази его избивала. Вот она резко развернулась к нему спиной, придавая момент вращения косе. Стальные иглы впились в руку Санты, разрывая кожу. Юнгар почувствовал, как горло подкатывает ком шноты. Проклятие! И ведь все только потому, что Санта боится ее. Он просто боится. Он же гораздо сильнее ее. Если бы он только мог преодолеть свой страх. А почему бы и нет? Юнгар даже удивился собственной мысли. Как же он не сообразил раньше? Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, сосредоточившись на собственном сознании. Внутри закрутился знакомый вихрь. С каждой секундой становясь все мощнее и шире. Вскоре он захватил его полностью. Телесная оболочка лопнула, точно мыльный пузырь, и исчезла. Сознание вырвалось наружу и устремилось к Санте. Тот стоял с опущенными руками, слегка пошатываясь. По лицу, шее, рукам текла кровь. Особой боли он не испытывал. Но его душу жгло лишь отчаяние и нескончаемая ненависть к самому себе. Юдгар ощутил его эмоции сейчас особенно отчетливо. Он ворвался в его мозг ураганом, выметая сознание, неуверенность и страх. Он ощутил себя бастардом бикаэльцем, которого вырастили в лаборатории республики. Он был воином, настоящим воином, на счету которого было уже несколько опасных операций. Вот только Это Бикаэлка, он знал, что никто и никогда еще не смог победить воинов бикаэлок. Никто! Пожалуй, кроме шелтян. И сейчас перед ним высокородная госпожа, убившая больше 170 существ со всей галактики. Но он способен справиться с ней без всяких усилий. Он чувствует это. Чувствует каждой клеточкой своего огромного тренированного тела. Санта выпрямился в полный рост, расправив плечи, глянул на женщину сверху вниз и вдруг рассмеялся, запрокидывая назад голову. «Она его победит? Да никогда! Кто она такая? Всего лишь женщина, самка!» «Самка!» — с чувством произнес он прямо в лицо Дхази. «Та замерла, словно каменное изваяние, пораженное такой переменой. Она ведь уже сломала этого мальчишку. Сломала раньше, чем начался бой. Она это явно ощущала, и вдруг что-то пошло не так». Неужели все это время он только играл с ней? «Самка!» Санта словно пробовал это слово на вкус. И теперь оно ему определенно нравилось. В качестве оскорбления. То, что творилось в душе Утхазии, для Ютгара тоже сейчас не было тайны. Таня верила собственным ушам. Он назвал ее «самкой». Он оскорбил не только ее, всю касту воинов, которой она принадлежала. Кровь бросилась ей в голову. Она утробно зарычала и метнулась к Санте. Она била наверняка, метив в горло. Но самец ушел от удара с такой легкостью, будто совсем не был измотан. Он лишь отскочил в сторону. И когда она обернулась, он стоял, сложив на груди руки. Роли поменялись. Теперь с ней играл он. Юдгар с насмешливой улыбкой наблюдал за этим поединком. Ощущая себя не просто сверхчеловеком, а кем-то равным Богу. Он знал, что Тхазия готовится сделать в следующую секунду. И потому ее удар натолкнулся на такой мощный блок, от которого она сама отлетела, потеряв равновесие. Она едва не упала, и лишь в последнюю секунду сумела устоять на ногах. Санта-Юдгар был спокоен, как никогда. Эту стерву надо проучить. Она слишком уверена в собственных силах. Она слишком многим ломала жизнь вот так. И теперь настал ее черед. Впервые Тхазия испытывала страх, и самое ужасное заключалось в том, что вызвал этот ужас неравный ей воин. С этим бы она могла еще смириться, а какой-то сопляк-самец, у которого Шрамта от инициации зажил недавно. А потом думать стало некогда. На Тхазии обрушился град мощных ударов. Озверевший самец наслаждался своей силой. Он упивался ею. Идхазия чувствовала, что это ее последний бой. Он убьет ее. И смерть от самца оказалась ей самой грязной и самой отвратительной из всего, что она могла бы испытать в жизни. Хуже, пожалуй, могло бы стать только изгнание. Он пробивал блоки один за другим, заставляя ее отступать. И она невольно пятилась, пока не уперлась спиной в стену. В поле зрения попал щенок, сидевший в указанном кресле. Голова запрокинута, глаза закрыты, лицо покрыто капельками пота, словно в обморке. Санти хватило доли секунды на то, чтобы силой схватить гази и швырнуть на жесткий пол. Она прокатилась, гремя косой, к середине зала, но тут же вскочила и снова бросилась в бой. Однако прежних сил в ней уже не было. Санта с пугающей легкостью урвал ее оборону. Его выпады все чаще доставали ее. Один из них разбил ей челюсть, другой сломал пальцы правой руки. Левое колено, которое задел скользящий удар, пронзало резкую боль точно в него всадили нож. Один глаз заплыл она с трудом могла разлепить веки. По лицу текла кровь. Она уже изнемогала от этого боя. Дыхания не хватало, легкие рвались при каждом вдохе, а Санта все наращивал и наращивал темп атаки. Он словно превратился в Каспа, зимний ураган на его родине, приходящий с северных широт бешеным круговоротом снега и льда и сносящий на своем пути все. Удар в голову ослепил ее, она упала, тело онемело и ниже шеи она вообще не ощущала ничего, кроме пустоты. «Не смей!» — вдруг услышала она чей-то гневный крик сквозь накатывающийся на сознание кровавый туман. Чья-то худая фигура мелькнула перед глазами. «Я кому сказал? Не смей!» «Ах, вот что!» «Так значит, это кричал щенок?» «Ее щенок?» «Он пытается защитить свою мать?» «Напрасно! Ему не справится с самцом!» «Санта и вправду сильный! Ему ничего не стоит убить щенка одним ударом!» Юдгар. это слово сорвалось с губ неожиданно для нее самой. Парень повернулся к ней. Он был бледен, капельки пота текли по лицу. Он склонился над ней, присев на корточки. «Пусть он убьет меня!» «Отойди, не вмешивайся!» «Да, я убью ее!» Рипло подхватил Санта, решительно шагнув вперед. Юдгар уставился на бекоэльца!» в глаза которого не осталось ничего человеческого, только слепая звериная ярость. Он угрожающе медленно надвигался на них, абсолютно уверенный в том, что никакая сила на свете не сможет его остановить. «Не выйдет!» Медленно с расстановкой произнес Юдга, глядя в эти пылавшие бешенством глаза. «Я тебе этого не позволю!» Санта хрипло с надрывом рассмеялся. «Щенок! Я самец!» И ты не смеешь мне приказывать. Я убью ее. И по законам касты, тот, кто убил воина, занимает его место. Я получу все. Ее статус, ее наследство, ее детей, ее контракты. Юдгар ощутил, как Тхази непослушно слабой рукой пытается оттолкнуть его от себя. «Уйди, не мешай. Он имеет на это право». Она говорила с трудом. выдавливая каждое слово вместе с кровавой пеной, которая булькала у нее в горле, пузырилась на губах и катилась по щекам на шею. «Если ты думаешь, что сам победил ее, то ошибаешься», ответил Юдгар, насмешливо улыбнувшись. «Это я победил ее». Санта зарычал, выбрасывая вперед руку. Юдгар юркнул под нее, уходя с линии атаки. «Возможно, у этого Бекайльца и была отличная реакция». Ну и в летную академию брали не самых тормознутых. А для него Санта был слишком большим и неповоротливым. Это я влез в твои мозги и сломал твой страх перед ней. Юдгар громко рассмеялся, отвлекая внимание Санты на себя. Я заставил тебя действовать стремительно и без оглядки. Еще один бросок, и он скользнул в последнюю секунду. Санта пролетел мимо, не удержался на ногах и вломился в стену. едва не сотрясая здание. «Это я!» читал ее мысли и дрался твоими руками, болван. Юдгару в самом деле было весело. Он испытывал что-то вроде эйфории. Играя этим гигантом, как рогатая змея и нагода, играет своей жертвой, когда сыта и ей хочется поразвлечься. Адреналин разогнал сердце до бешеного темпа. Сейчас он ощущал себя не человеком, состоящим из плоти и костей, а чем-то аморфным, точно вода. Ему легко было перетекать из одной точки пространства в другую, не затрачивая никаких усилий. «Ты лжешь!» — Санта был вне себя. «Ты лжешь!» «Ты так говоришь, потому что ты щенок этой шлюхи!» «Ах, так я лгу!» Ютгару, конечно же, не стоило этого делать, но он не сдержался. он просто представил себя мощным потоком который с ревом несется по крутому склону горы для него сейчас не существовало препятствий и кажется в последнюю секунду санта увидел этот образ потому что его глаза расширились он схватился за голову и заорал с такой болью и отчаянием будто это был предсмертный крик потом он еще секунду стоял молча разинув рот по его подбородку утекла слюна Взгляд застыл в одной точке, а затем рухнул навзничь на бойцовский ковер. Юдгор вернулся в Тхази и опустился перед ней на колени. Она все еще была в сознании, хотя дышала очень тяжело. И при каждом выходе изо рта вырывался фонтанчик красной пены. Как видно, Санта вогнал ей сломанное ребро в легкое. И как она с такой болью еще могла сопротивляться? Спохватившись, Юдгар послал сообщение по лоцману в медицинский центр отеля, передав визуальную картинку. «Лежи спокойно. Сейчас прибудет бригада медиков. Пару минут в реанимационном боксе, и с тобой будет все в порядке». Хазия смотрела на него пустым взглядом. Казалось, она не осознает обращенных к ней слов. «Ты напрасно спасаешь меня». Наконец, произнесла она, с трудом выдавливая слова по слогам. «Санта тебе этого не простит!» «Плевать я на него хотел! Ты еще щенок! Ты не можешь за себя постоять!» Он усмехнулся. Она так ничего и не поняла. «Ошибаешься! Я могу за себя постоять! А теперь заткнись, потому что тебе надо беречь силы!» мы еще поговорим об этом дверь распахнулась прибыли медики